Глава 105. Маргарита Романова замерла, протянув руку к постаменту со статуэткой бога Ветрашу. Она с трудом верила собственным ушам. Слова Риховского эхом отдавались в ее голове, словно после удара колокола. Получается, прикрывшись личиной археологического фонда, сытиты окружили храм ветра, чтоб никого сюда не допустить. И их пятерых в частности. Это звучало как полнейшее безумие. Но с учетом событий в Москве, она бы ничему не удивилась. «Хватайте эту гребанную статуэтку и уходите оттуда!» Но ведь смысл не только в том, чтобы забрать фигурку Бога. Нужно было отыскать зашифрованное указание на следующий храм. «Где же? Оно должно быть где-то рядом. Иначе никак». Наскоро окинув взглядом прилегающий к святилищу стены, а также сам алтарь и каменные ноги Бога, Марго убедилась, что никаких текстов поблизости не было. «Нет, не может такого быть. Оно должно быть где-то спрятано». Чувствуя, как ее надежда тает на глазах, а мозг, подгоняемый подступавшей паникой, начинает ускоренно перебирать возможные варианты, Марго обернулась к Ковальскому. «Нам нужно уходить», — сказал он твердо. «Нельзя терять ни минуты. Остальные в опасности». Отчаявшись отыскать закодированное послание, Марго схватилась за статуэтку и подняла ее с пьедестала. Тут же в стене заработали невидимые шестеренки. Но никакого движения она поначалу не увидела. Затем где-то наверху послышался скрежет. Марго задрала голову и увидела, что каменный шу с грохотом опустил руки, перестав подпирать ими потолок. В следующую секунду каменные кулаки замерли в метре от ее головы. «Марго, ты цела?» — спросил ее Ковальский и, дождавшись утвердительного кивка, добавил. «Нет времени стоять! Надо спе...» Его слова вдруг резко оборвались. Что-то материализовалось из темноты за его спиной. Обрушило на него сильнейший удар в бок, Сбило с ног. И тут же с нечеловеческой силой отшвырнуло в сторону. Ковальский пролетел не меньше трех метров, прежде чем рухнуть, словно мешок с песком, и исчезнуть во тьме. Его фонарик, выбитый из ладони, описал дугу, кувыркаясь в воздухе, и рассвечивая световым лучом все вокруг, а затем с громким треском бьющегося стекла упал на каменные плиты. Сдавленно, охнув, Марго направила фонарь на противника. Перед ней стоял человек в длинном черном свободном одеянии вроде мантии или монашеской рясы. На голове у него была одна из омерзительных масок, изображавших Сета, но на сей раз место прорези для глаз В маске виднелись странные формы линзы. «Вот мы снова и встретились, наследница!» Протянул противник, пятясь в сторону, словно стремясь зайти к девушке с фланга. Голос из-за маски звучал глухо. Тембр разобрать было невозможно. Походка культиста напоминала движение рептилии. Марго похолодела. «Это он только что полз по стене. Это его я видела под окном кабинета Нефедова после нападения». Жрец Титов, Тот самый, который смог проникнуть в штаб квартир на Лубянке. Перед ней стоял убийца Игоря Нефедова. Ее захлестнула ненависть, смешанная со страхом. Эти обезумевшие фанатики уже несколько раз пытались ее убить. В одночасье разрушили всю ее жизнь. Даже после всех тех ужасов и отъявленной жестокости, что ей не посчастливилось лицезреть. Марго скорее ненавидела сетитов, чем боялась. Она была готова сдаться, только если ей придется умереть. — вы оказались настырнее, чем я думал, — прохрипел жрец. — Неужели вы все еще надеетесь раскрыть нашу великую тайну? Или вы, наконец, поняли, с кем связались? Его намек разъярил Марго. — О, да! — саркастично протянула она в ответ. Я ее раскрою лишь с той целью, чтобы всех вас, поганых выродков, упекли за решетку на пожизненное. А вот за такую дерзость ты ответишь, грязное ничтожество. В следующую секунду неведомый враг, разъяренный неожиданным сопротивлением, бросился вперед и повалил Марго на пол. Затылок больно ударился о каменные плиты, отчего в ушах тут же зазвенело. Мир вокруг поплыл, распадаясь на несколько копий. От удара самодельный противогаз едва не соскочил с лица. Статуэтка выскользнула, а фонарь вылетел из рук и упал рядом. Маргарита вновь ощутила себя, как в кошмарном сне. Казалось, длинная, похожая на крокодилью пасть, вот-вот распахнется и откусит ей голову. Словно самосмерть явилась за ней и намерена была утащить на тот свет. Расширенными от ужаса и темноты глазами, Марго посмотрела по сторонам. Хватка на ее горле не ослабевала. В отчаянной попытке спастись, она вцепилась врагу в запястье, но не могла сдвинуть их ни на йоту. Опьяненный яростью сытит был гораздо сильнее и беспощадно давил на гортань, стремясь сломать наследнице под язычную кость. Борясь с подступающей паникой, Маргарита попыталась найти Ковальского но он исчез из ее поля зрения. Тогда она инстинктивно стала шарить руками по полу в поисках фонаря или статуэтки. Казалось, что горло сжалось практически полностью. От недостатка кислорода мозг бил тревогу, мобилизуя все силы. Нащупав небольшой камень, девушка с размаха ударила им по маске сетита. Раздался громкий треск дерева. Удар камнем разбил правую половину маски. Наружу вывалился окуляр, встроенный в глазницу, а внутри длинной морды показались фильтры. К удивлению Марго, маска, по своей сути, оказалась противогазом, совмещенным с прибором ночного видения. На мгновение жрец отшатнулся, застигнутый врасплох. У Маргариты было пара секунд, чтобы рассмотреть его в тусклом свете, лежавшего рядом фонаря. Ей предстало пугающее зрелище. Лицо незнакомца было испещрено пятнами и язвами темно-зеленого цвета. Местами его покрывали струпья. Волосы почти все выпали. Глаза сильно покраснели, так что определить их настоящий цвет было практически невозможно. Но девушка отчетливо видела в них ярость и ненависть. Крепче сжав камень, Марго снова ударила жреца по голове но тот как будто даже не почувствовал. Она нанесла удар снова и снова, и опять безрезультатно. Видя ее изумленное выражение лица, жрец самодовольно произнес. «Хозяин щедро одаривает тех, кто ему долго и верно служит». «И что это за подарки?» Пальцы жреца еще крепче стиснули ее горло, окончательно перекрывая приток кислорода в легкие. Сил для новых ударов не осталось. Перед глазами все поплыло. Единственное, что девушка воспринимала отчетливо, это громко щелкающие в стенах каменные шестеренки».